«Как бы славно мне сегодня жилось! Не займись я политикой!» Это была правда настолько очевидная и банальная, что к ней нечего было прибавить. Молчал Христос, молчал и пустынный, окутанный сумеречной полутьмой храм». Это было только началом страданий новоспеченного кардинала Гамбарини. Спустя два года после того несчастного дня, когда его святейшество надели ему на голову кардинальскую шапку, нагрянула новая, совершенно неожиданная беда. Однажды утром, в начале ноября, Когда Гамбарини, сидя за своим скромным завтраком, разломил булочку, которую по обыкновению съедал, запивая чашечкой горячего шоколада, он обнаружил в ней, то есть в булочке, тщательно сложенный, энергичным почерком исписанный листок бумаги. Развернув его, Он не смог сдержать вопль ужаса, вполне оправданного, ибо прочитал такие слова. Джованни. Приближается час расплаты. Петр. Кукань. Из кукани. Мне... «Не вполне ясна причина вашего волнения, светлейший!» Сказал патер Луга, когда молодой кардинал Гамбарини с пепельно-бледным от страха лицом на дрожащих ногах появился у него в канцелярии, держа в руках обнаруженный в булочке листок. Как и подобает аскету, Патер Луга уже два часа назад поднялся со своего ложа, коим, как упоминалось выше, были чистые доски пола, и усердно работал. Хоть я и далек от мысли одобрить того, кто легкомысленно касается вашей особы, светлейшей особо кардинала, не подлежащий обсуждению, ибо кардинал уже самим своим саном поднят по сравнению с простыми смертными на недосягаемую высоту. Как известно, мир устроен иерархически. Если на его вершине царит сам Господь, а Папа — наместник Господа на земле, то кардинал, ах, всего лишь на два витка ниже, чем небеса. Право неожиданности нас поджидает на каждом шагу, поэтому я не могу поступить иначе, как самым решительным образом осудить неизвестное лицо, посмевшее сделать предметом шуток особу кардинала, безотносительно конкретной персоне и ее достоинствам. Предлагаю ему на завтрак, булочку с несъедобной начинкой. Но и только, никак не больше, никак не больше. Кардинал Дживайни Гамбарини слушал эти рассудительные слова, нахмурив лоб. «Неизвестное лицо!» — воскликнул он, — «словно бы какое-то неизвестное лицо». Сделала меня предметом шуток. Но кто же это? Некое лицо. На листке написано Пётр Кукань. Однако это вовсе не означает, что Пётр Кукань в за является его автором. Промыл ученый аскет. Насколько мне известно, Пётр Кукань человек опасный и беспощадный. Но он не глупец и не мальчишка. А стиль этого послания напоминает скорее заборные надписи